Глава 13. Честно говоря, справиться с этими тварями было не очень сложно. Вопрос был лишь в знании, как это делать. Но я, конечно же, знал, как их лучше убивать. Основная задача заключалась в ограничении поглощения магии тварями, а в идеале в полном запрете. У них существовали две тактики сражения. Первая — использование своего физического превосходства. Вторая — лишение соперника магии, после чего следовало использование физического превосходства. Несмотря на впечатляющие размеры, защиты у них особой не было. Обычно, когда кто-то пытался проковырять их толстую шкуру консервативными методами, тварь уже добиралась до него и пожирала. А вот зубы... Да, зубы у них были ценные, как у обычного червяка, идущие по спирали внутрь желудка. Они могли перемалывать практически любой существующий материал, из которого делалась броня. Поэтому главное не попасть им в пасть, что я, собственно, и озвучил своим воссоединившимся рокером. Ну а что касаемо защиты от магического усасывания, ну там, где шушуры учились, я то есть Сандер преподавал, чтобы забрать силу охотника. Ну, для этого нужно быть как минимум богом. Да и то есть нюансы. Например, с темной я в свое время ими поделился. Но ну, так она отработала, полностью отработала. Тем не менее, проковырять здоровенных червей, на которых обычно выходили большими отрядами силами трех сильных одаренных, было, как я сказал, не очень трудно но долго. Закончилось все тем, что я психанул, шагнув сквозь тень и раскромсал аквилой все пять бьющихся сердец у последней твари. Не хотел я так действовать, ведь теперь я весь в этой херне и воняю, но нужно было торопиться. Я понимал, что окно в прошлый мир хоть и действительно еще держится, но время на исходе. А находиться здесь, в пустыне... Либо же в мире скверны мне совсем не улыбалось. Что ж, схватив души тварей, но не поглощая их, я крикнул дедам. «Собирайте зубы!» «Чего?» — охренел Бурбулис. «Ничего, а что? Зубы, говорю, собирайте!» «Один зуб — это один снаряд, который хрен кто в нашем мире остановит!» Я на секундочку задумался. «Да и не только в нашем. В общем, мне они нужны все. Колечком поделиться?» Продемонстрировал я пространственное кольцо. «Спасибо, у нас свое!» Тут же продемонстрировали свои кольца Бухич и Бурк. Я улыбнулся. Интересный дизайн, рокерский череп рядом с медоедом, что-то выгравировано мелким текстом, и вряд ли это что-то приличное. Но явно выполнено на заказ, и явно у меня в горе. Пространственное кольца штучный товар. В нашем мире научились делать разные поделки. Но самые сильные доставали из разломов. Но вот крендель подсветился. Еще не промышленное производство, но самым нужным людям моего рода они достались. Фактически каждое кольцо — это был маленький разлом, который работал на вытяжке из ядра серых и вел хрен знает куда. А с другой стороны, зачем мне это знание? Главное, что работает потому что на скидку зубов здесь будет на несколько тонн. И нести их на своем горбу точно не получится. Ну а я же вернулся к порталу, к которому мы шли и прислушался. На той стороне неназываемого уже не было. А что там было? Ну, там была маленькая армия нежити, которая обоснованно ждала меня с той стороны. Я внезапно для себя громко засмеялся. Похоже, им понравилось потому что я четко чувствовал, что с другой стороны находятся эмиссары. Другие эмиссары. Не те, кого мы порезали. Жаль, что камешки я больше не чувствую. Понятия не имею, что это за артефакт. Про такой ходили слухи среди охотников. Они все были абсолютно разные, с абсолютно разными свойствами. Для удобства мы объединили их под одним названием «мифические». Они привязывались к чьей-то судьбе, и независимо от желания этого бедолаги начинали влиять на его судьбу, часто совсем против его воли, а скорее во вред. Откуда они брались, было непонятно. Но понятно было другое, что сделать с этим ничего нельзя было. Они либо доводили своего избранника до гибели, либо в один прекрасный момент исчезали, завершив свою работу. Удивительный выбор гномии камасутры. За каким хреном она привязалась ко мне? А то, что она привязалась именно ко мне, тут сомнений не было. Хорошо, что она воздействует на моих врагов. И да, одним из свойств этих мифических артефактов было то, что их абсолютно невозможно контролировать. И да, я не ошибся, они имели души. В сложном понимании этого слова. Что ж, буду надеяться, что и в следующий раз нам удастся так удачно скооперироваться хотя мне уже заранее начинает становиться жаль моих врагов. А с другой стороны, сами виноваты. Короче, камешка сейчас не было, но было кое-что другое. Я прикинул время, повернулся к дедам, которые уныло выдергивали зубы из ртов тварей, причем делали это без особых усилий, голыми руками. — У вас есть полчаса, ускорьтесь. Да — Да-да, начинается, — пробурчал Бухич. «Зачем ты меня только спас?» «Чего?» — удивился я. «Там, между прочим, опять твои кореша собрались. Могу забросить тебя обратно. Уверен, что они с радостью тебе новую клетку сколотят». «Это была шутка, Александр», — кисло улыбнулся Бухич. «Дурак ты, Бухич, и шутки у тебя дурацкие», — пробурчал тут же Бурбулец. «Заткнись и работай давай, иначе тебя ожидает серьезный разговор, когда вернемся». «Ой, я уже боюсь, мамочка!» заржал Бухич, но к работе вернулся. А я улыбнулся. Несмотря на то, что передо мной два заслуженных и сильных воина, я воспринимал их как одних из многочисленных детей, которые принадлежат моему роду. Трудно сказать, кто из нас старше, да и зачем этим мириться? Важно то, что я сильнее и, скорее всего, умнее, так что ладно. Закрутив энергию в воронку, я край воронки запихнул в портал, и когда она достигла мира скверны, включил насос на полную, предварительно отойдя в сторону. Магический песок планеты закружился в песчаном торнадо, залетая внутрь. Я почувствовал на себе две пары удивленных взглядов, но оба ничего не сказали. Я же уселся на песочек, протянул руку и мысленно отдал приказ. Эксплуататор! появился рядом со мной Шнырька и протянул мне кепку. Я надел ее и снова протянул требовательно руку. Никакого волшеги! снова сказал Шнырька, скрываясь в тени. Но на этот раз он оттуда достал солнцезащитные очки. Я нацепил их на себя. Мелкий секунду подумал, и тут же на песке возник маленький шезлонг. Шнырка был точно в такой же кепке и точно в таких же очках, только маленьких. Вот только в руках у него был маленький, но холодный коктейльчик. «Слышь, мелкий, ты ничего не попутал?» — уточнил я у него. «А ты мне что?» — нагло поинтересовался он. «Я тебя не оставлю в этом мире?» — улыбнулся я. «Можно подумать, ты так же сделаешь!» — захихикал Шнырка но метнулся к себе в хранилище и притарабанил коктейльчик мне. Глубоко уважаемый господин Александр, а вы не хотите поделиться с нами прохладительными напитками? Подал голос Бухич. А то у меня за все время этого плена в горле пересохло. Я повернулся, смерил его взглядом так долго, что он отвел глаза и покачал головой. Не, даже не собираюсь. Как говорит Сара Абрамовна, отцы должны страдать. «И я сейчас с ней полностью солидарен. Так что дома разговор с тобой будет проводить не только Бурб, но и я». «Блин!» — раздалось тихо. Похоже, будущий разговор со мной впечатлил Бухича гораздо сильнее, чем веселый дружеский треп с бурбулюсом плавно переходящий в пьянку. Я же сидел и смотрел, как тонны песка залетают внутрь. Рассмотреть, что там сквозь портал, я не мог но чувство уже развил достаточно хорошо. Я понял, что с той стороны творится неиллюзорная паника. Мертвеки готовятся к бою, а кто-то даже сражается с песком, явно ожидая продолжения. Ну, продолжение будет. Но только не такое, как они рассчитывали. За время ожидания я не только поглаживал за тупкой и пил коктейль, Еще я тщательно изучал отклики драка и запоминал текущее плетение сети неназываемого. Почему я не пошел дальше за мечом? Да потому что из этого мира туда попасть уже было нельзя. Чтобы Александр Галактионов не делал, но он надежно закрывал за собой путь. Возможно, за ним была погоня. Но я видел, что мне нужно посетить еще несколько миров скверны, чтобы добраться до меча и, возможно, до моего предка. Будет это не быстро, но, как я сейчас вижу, это возможно. Спустя три коктейля и много-много тонн песка, я повернулся к пенсионерам, которые уже закончили работу, и сидели ко мне спиной и чем-то подозрительно звенели. Зная Бурбулица, у него всегда с собой что-то было. Думаю, что прямо сейчас они решили накатить. И осуждать я их не хотел. Все-таки Бухич, хоть и поступил неразумно, но он реально натерпелся. «Хватит бухать! Пора нагибать!» — крикнул я. «Всегда готовы!» — повернулся Бурб, что-то яростно дожевывая. «Мы чисто так, для лечебных целей!» «Я так и понял. Пять сек!» Я ловко выдернул сферу памяти с ее крепления с помощью телекинеза и ловко поймал ее в рюкзак. Мир загудел, пески вздыбились, и седа ломанулись все окрестные твари без исключения. Только уже поздно. «Давайте вперед, раз готовы! За мной!» Мы ломанулись в портал, чтобы выскочить в мертвом мире уже частично засыпанным песком. Вот только перед собой я воплотил несколько шушуров. Собственно, и песок был тоже сделан для них, чтобы они чувствовали себя в своей тарелке. И прямо сейчас эти машины смерти перемалывали дохляков сотнями, перетирая их своими острыми зубами. Однако это был мир скверный. Эмиссары Скверны не были хеликами. Поняв, с кем они имеют дело, они отрубили доступ к своей магической составляющей. Энергия Скверны потекла к шишурам, скручивая им кожу и выжигая внутренности. Рев стоял знатный. общем, козлов!» — спросил Бухич. «Не-а!» покачал я головой. «Пусть червяки развлекаются. Нам нужно идти дальше». Мы ломанулись вперед. Кое-кто из мертвяков, конечно, попытался встать у нас на пути. В основном воины и несколько личий, но сдохли они быстро. «Прикрывайте», — сказал я, закрывая глаза и вставая перед закрытым порталом. А дело было вот в чем. Эта сраная демента, которая открыла мне портал в эту сторону, поставила ультиматум, что не пропустит меня обратно, если я полностью не освобожу ее душу без всяких обязательств с моей стороны. Поэтому пришлось переходить на план «Б», потому что было одно правило. Охотники не ведут переговоров с террористами. Никогда и ни за что. Прямо сейчас за спиной у меня не было неназываемого, а были червяки, армия мертвых, пара моих товарищей и мой тотемный зверь, которые держали тыл. Поэтому я могу сосредоточиться на мерзкой сволочи, которая решила, что может прогнуть под себя охотника. Несколько небольших душ скользнули по каналу, чтобы присосаться к телу дементы. Сложная крошка из душ. Каждая из них была не очень сильна, но в правильной последовательности они прорвались через ее глухую оборону, присоединились к ее душе и начали истязать. Вопль боли я услышал через всю вселенную, через канал связи. «Открывай», — поддал я мысленный приказ. «Но ты должен...» Продолжала сопротивляться тварь. «Ничего я не должен! Открывай!» Я вздохнул и запустил еще одну небольшую душонку, родом из тени. Не хотел я этого делать, потому что отозвать ее обратно не смогу. Но и времени терять не хотелось. О, как Демента заорала! «Убери! Убери это!» «Уже не могу!» — сказал я. «Ну, если ты откроешь, то я смогу немного облегчить твою боль!» Портал распахнулся. Я открыл глаза, схватил за шкирку двух моих боевиков, увлеченно рубящих нечисть, и нырнул обратно в мир, вывалившись на заснеженном плато в Гималаях. Хлопнул в ладоши, и портал запечатан. Не до конца. Он мне, возможно, еще понадобится, но выбраться оттуда точно никто не сможет, чтобы он не делал. «Александро! Кажется, с ней что-то не так!» ткнул Бурбулис на кляксу которая яростно извивалась на снегу. Я рассмеялся. «Да, ты прав, друг мой. С ней очень сильно что-то не так». Одним движением я забрал душу и бросил обратно в океан душ, без разговоров, без лишних обещаний. Она теперь будет жить у меня в душе вечно и вечно страдать. Хотя обещание свое и сдержал. У меня внутри ей будет чуть-чуть легче, совсем чуть-чуть. Но тут уж она сама напросилась. Ну что, господа, я взял подмышку вялого затупка, который получил слишком много стресса за один поход, и сейчас засыпал прямо на ходу. «Экспресс Гималая Галактионовка подан. Прошу на борт!» Теневая виверна оказалась тут как тут. Бур поважительно на меня посмотрел. «Откуда в тебе еще силы берутся?» «Так их стало немножко побольше. Я, возможно, даже объясню, почему. «Если будете хорошо себя вести, и больше никуда не пойдете!» На последней фразе я повысил голос и внимательно посмотрел на Бухича, который втянул голову в плечи. Доставка в Галактионовку заняла совсем немного времени. Вокруг усадьбы была оживленно. Гвардейцы приветствовали Бухича, а он смущенно улыбался от такого теплого приема. Я повернулся к нему. «Сидишь в подвале и отдыхаешь. И никуда не уходи, ты меня понял?» «Саш!» «При всем моем уважении, но ты забываешь про мой статус!» Оказавшись в нашем мире, Бухич явно стал немного смелее. «Ну-ка, рот закрыл и исполняй, что я приказал!» И он действительно закрыл, удивленно посмотрев на меня. Да, статус у него был высокий, но во мне начинала клокотать ярость. Ведь из-за одного неудавшегося героя мне пришлось рисковать своей жизнью, и ради чего? Чтобы мне тут... «Еще после этого кози морды строили?» «Возможно, это грубо. Да даже невозможно, скорее всего. Но я устал расшаркиваться перед так называемыми сильными мира сего. Сильный в этом мире я. Осталось только это показать. А ты, — повернулся я к Бурбулицу, — назначаешься ответственным за своего друга. Если пропадете, я вас найду. Но найду в последний раз. После этого, если вы не в состоянии следовать моим приказам, то будете следовать приказам кого-то другого. Мне будет на вас абсолютно похер. Понятно? Александр, ну что ты? Попытался его сказать бур. Понятно! — повысил я голос. Да, понятно! — оба кивнули. Ну вот и хорошо. Перехватив поудобнее спящего медоеда, я пошел в дом. О, ты вернулся! — появилась моя невозмутимая жена. Ужинать будешь? Ужинать? Я на секунду задумался. Попроси горничных принести в спальню. Мне нужно помыться и отдохнуть. — Устал? — понимающе кивнула Аня. — Еще как. — Подержишь? — я протянул ей медоеда. — О, и мохнатика загонял. — ласково погладила Аня медоеда, беря толстую тушку животного без малейшего усилия. А я с подарком, — улыбнулся я. — О, с подарком. Я люблю подарки. А что именно? Я достал свой рюкзак и протянул жене. «Купил вам аналог спутникового телевидения, только еще лучше. По обычному телевизору такого не показывают». «А что это такое?» — Аня ухватила затупка одной рукой. А тот даже не подумал проснуться, свисая и сладко похрапывая. А второй, конечно же, сразу же залезла в рюкзак, увидев сферу воспоминаний. «Это такой телевизор, через который вы сможете увидеть через мою голову кое-что, что со мной произошло своими глазами. буквально. «Жизнь и невероятные приключения Александра Галтеонова в бытность его охотником. «Да ладно», — сказала Аня. «Ну, нифига себе. А девчонкам покажем?» «Ну, конечно, покажем. Ты хоть и первая жена, но одна из жен. Если показывать, то всем вместе. Тут как раз билеты на четверых человек». «Билеты?» — Нахмурилась Аня. «А там объясню». «Все, милая, я спать». «Душ». Очень вкусная еда, вкус, который я даже не почувствовал за скоростью поедания. Я рухнул в постель, чтобы прийти немного в себя. Перед сном я пробежался по каналу. Потрясающе! Кажется, через Александра Галактионова все сильнее и сильнее проступает охотник Сандр, причем не только характером и поведением, а уже и силами. С этой вдохновляющей мыслью я и почти заснул. Но перед тем, как заснуть, я отправил СМС к императрице. Батя нашел, с ним все в порядке. Хотел уже выключить телефон, но ответ пришел мгновенно. Спасибо большое, но теперь Ольга пропала. Да твою же мать! Ну я что, открывал бюро Александр Галактионов и поиск пропавших родственников? Ну уж точно нет, сегодня спать. Тем не менее, будучи вежливым, я отправил ответ на СМС. Не ссы, Саня все порешает. Уже засыпая, я понял, что СМС с таким содержанием, наверное, не нужно было отправлять императрице. Но, с другой стороны, строить из себя императора тоже не нужно. Ну, может, кому-то другому и не нужно. А я, Александр Галатионов, буду делать то, что я хочу. И тогда, когда я хочу. «За пределами многомерной вселенной. Безымянный мир изнанки». «Что здесь произошло?» Здоровяк Купер с интересом оглядывался по сторонам. Здесь действительно было на что посмотреть. Огромные полуразваленные дома, больше напоминающие крепости, сделанные из прочного камня. Учитывая их состояние, все было разрушено очень давно. Были нюансы. сохранившиеся проходы и окна явно не являлись человеческими жилищами, предназначенными для кого-то поменьше и скорее всего передвигающимися на четырех лапах сложно сказать дэн потянул воздух как будто принюхиваясь одновременно глотнув из своей бездонной фляги Боришь? автоматически протянул он куперу тот яростно замотал головой мне мама не разрешает сказал он а дэн громко заржал да я помню просто каждый раз это доставляет мне удовольствие «Я тебе уже говорил, что когда мы найдем твоего батю, он очень сильно удивится этой твоей привычке. Ты вообще знаешь, что здоровый образ жизни — это миф? И все зошники, охотники, которых я знаю, умирали довольно юными». Дэн посмотрел на здоровяка пристальнее. «Ну, примерно в таком возрасте, как ты сейчас». Купер пожал плечами и улыбнулся. «Этого славного малого было вообще невозможно вывести из себя». Даже Дэн, мастер этого дела, ни разу не смог. Парень был настолько светлым и добрым, что он всех вокруг воспринимал как друзей и товарищей. Но ровно до тех моментов, когда кто-то или что-то представляло угрозу ему или его другим дорогим товарищам. — Как отец скажет, так и будет, — широко улыбнулся Купер. — Тоже мамина мудрость, — уточнил Дэн. — Ага, — хмыкнул Купер. И дальше принялся рассматривать окружающую местность. Победа над Морфеем досталась охотникам удивительно легко. Очередной раз оказалось, что слишком хитроумный божок полагался на недоступность своих миров. А получив к ним доступ, охотники не дали ему ни малейшего шанса подготовиться к обороне, сметая все на своем пути. Хотел бы сказать, Дэн, что битва с Богом в его последнем мире была легендарной, но это не так. Сандром, в свое время у них были гораздо более эпичные эпизоды. Здесь же, по факту, даже первого не пришлось вызывать. Они с Маком, видя своих братьев, взяли Бога в осаду, и всего-то понадобилось полторы недели, чтобы выкурить его оттуда и прихлопнуть. В момент смерти Морфея все яственно услышали громкий щелчок. Вселенная пересчитывала равновесие, а это значило что прямо сейчас, где-то далеко-далеко, возможно, родился еще один темный, а может и не один. Но к этому охотники тоже привыкли. Интереснее было другое, что через миры Морфея открывался путь в изнанку, куда могущественная пустота утащила множество миров во время своего эпичного пришествия. Вот там, да, там были зарубы, а потери исчислялись миллиардами и десятками миров, одна из самых сомнительных побед охотников за все время существования Ордена. Но, с другой стороны, прямо сейчас у них появилась возможность исправить эту ошибку. Первыми были дракониды. Прямо сейчас старейшины охотников находились в мире драконидов, пытаясь понять, есть ли возможность вернуть эти миры в обычное пространство многомерной вселенной, или так и придется бегать через бывшие миры Морфея, что составляло небольшие сложности в логистике. На самом деле, это чрезвычайно сложная задача, достойная богов. Но старейшины решали задачи и посложнее, так что Дэн думал, что все будет в порядке. Однако прямо сейчас они разбились на мелкие группы и пошли на инспекцию миров. И все пережили перемещение за изнанку нормально. Судя по всему, и с этим миром что-то не так. Купер увязался за Дэном, а Дэн с некоторым удивлением понял, что ему приятно общество этому молодого и такого бесхитростного парня. Возможно, он чувствовал в нем дух своего пропавшего товарища. Но, может, просто ему было весело его троллить. И он поставил себе задачу — вывести Купера из себя. Пока у него это не получалось. Но Дэна впереди было еще тысячи лет. Он никуда не торопился. «Что произошло, понять сложно. Но не это нас сейчас волнует. — покачал головой Дэн. «Прямо сейчас нас волнует, остались ли здесь местные жители». «Местные жители?» — удивился Купер, прикрыв глаза. «Здесь есть только животные. Много животных. Разумных я здесь не чувствую». а «Вот как!» — улыбнулся Дэн. «А если посмотреть еще раз?» Купер посмотрел еще раз. «Мышки, крыски, жучки, паучки. Все, как в обычных мирах». Летали птички, было несколько мохнатых четвероногих зверьков, достаточно массивных, но которые вели себя абсолютно неагрессивно, а даже наоборот. Сейчас они забились в свои норки и боялись пошевелиться. — И сейчас не чувствую. — Эх, Купер, Купер, — покачал головой Дэн. — Отец бы тебе сейчас тумаков надавал. — Даже в воспитательных целях детям нельзя применять насилие, — возразил Купер. Аден закатил глаза, уже не уточняя, кто ему это сказал, но только добавил: за эти слова ты бы получил дополнительно, так сказать, бонусного леща». На секундочку он задумался. Подожди, а во время тренировок в первой крепости ни один наставник тебе не отвешивал подзатыльников? Нет, а зачем? – сказал Купер. Я же делал все, что они говорили. Я был вообще лучшим на курсе. А чисто для прикола. Дэн не мог поверить, зная быт преподавателей и молодых учеников. Ведь там было некое понятие дедовщины. Купер на секунду задумался. «Ну, я парочки неразумных руки сломал. Кто плохо отзывался обо мне и о моей маме. Больше дураков не нашлось». «Ясно», — понял удовлетворенный Дэн. «Все-таки у тебя с отцом больше общего, чем кажется на первый взгляд. Так вот, возвращаясь к нашему вопросу, «Присмотрись еще раз и, пожалуйста, внимательно. Если ты скажешь, что здесь нет никого разумного, я...» Он на секундочку задумался. «Очень сильно разочаруюсь в тебе». «Да, разочарование родителей в детях — это серьезная мотивация». Абсолютно серьезно кивнул Купер и прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Он не увидел, как Дэн закатил глаза. Через буквально секунду он открыл глаза. «По этим мохнатые, они разумные. Они тщательно скрывают разум, но я чувствую, у них есть». «Уже лучше», — сказал Дэн. «Но они не совсем скрывают. Они его практически потеряли. Пойдем». Дэн уверенно направился в сторону небольшого скопления мохнатых тварей. Две большие и трое маленьких тварей сидели в подземелье. Он небрежно махнул рукой и огромное полуразрушенное здание просто исчезло без звуков и следов, открыв перед ними маленькое жилище, где стояли стол, кровать и стулья. А в углу находилась самка, которая прикрывала детей, и самец, который прямо сейчас вышел вперед и яростно зашипел на нежданных гостей. А еще Купер чувствовал, что от него исходит волна магии. «Воу-воу-воу!» — поднял руки Дэн. «Не так быстро, мой мохнатый друг! Мы пришли с миром!» Он осторожно протянул пустую ладонь, и на его ладони материзовалась точная копия этого агрессивного зверя, который начал кружиться на ладони, показывая себя со всех сторон. «Нас прислал вот он, точнее его друг», — сказал Дэн. Тут уже удивился Купер. «Они понимают человеческую речь?» «Да нет, человеческую речь он не понимает, а вот мысли речь понимает». «Баран, ты молодой!» — беззлобно сказал Дэн. «Подключайся и послушай». Куперу стало стыдно, что он не сделал такую очевидную вещь. Тут же подключился и понял, что это за твари. Назвали их медоедами. И, как оказалось, они переговариваются между собой. «Самец. Похоже, эти двуногие не опасны. Они показывают изображение нашего брата. Мне же не кажется, дорогая». Минутное молчание и раздался голос самки. «Нет, не кажется, дорогой. Это наш пропавший принц. Неужели он жив, и у нас есть надежда?»